Глава семнадцатая. Сапер. Комбайн светил во тьму, ракатал двигателем и стоял на месте. Илья на время забыл и о подземной живности, и о муранче, и вообще обо всем на свете. Он в ступоре смотрел на трехпалую руку, сжимавшую ручку двери. Сапер? Но как? Почему? Откуда? Он же... его же... призрак. таково было первое и вроде бы самое правдоподобное объяснение неужели в под метро действительно обитают мертвецы или или все же перед ним живой человек из плоти и крови в кабине комбайна свободного пространства было немного и трехпалый гость неловко повернувшись ощутимо ткнул илью локтем нет не бесплотный он да и новоставшего из могилы зомби шустрый обитатель поддземельй не походил. впрочем и не мог быть сапер ожившим мертвяком нечему потому что было оживать саперы ведь растерзали и сожрали мутанты если если его на самом деле растерзали и сожрали свидетелей то не было и если это действительно был сапер а не кто нибудь другой спасибо братишка выручил на грани слышимости прозвучал тихий знакомый голос из прошлого а то уж я думал все кран ты мне Сопер это был сапер живой спасенный так ни разу и не взглянул в его сторону или я видел только его затылок изброшенный на плечи сталкерский капюшон лицо было обращено к дверному окошку в которой билось словно огромная колбаса, то ли щупальцы то ли хвост неведомой тварей тела других подземных монстров облитали остановившуюся машину. гасси свет и заглуши мотор бросил трехпалый через плечо по прежнему не поворачиваясь к илье их привлекает свет и звук только теперь илья смог протолкнуть давно рвущийся наружу и застрявший в горле вопль ненависти сапер сапер крик правда вышел едва слышным хриплым сдавленным и стоноподобным трехпалый резко повернулся к нему он точно он грязное заросшее но вполне узнаваемое лицо тонкие губы узкий лоб но с картошкой глаза на выкате наглые и самоуверенные глаза в слабом рассеянном свете приборной доски лицо сапера казалось мертвенно зеленоватым, но илья уже знал что перед ним не мертвец а живой человек пока еще живой. тот самый урод в семье который недостоин жить который непременно должен сдохнуть ты сапер тоже его узнал колдун комбайн сотрясался от ударов снаружи живой клубок подземных монстров намотавшийся на машину раскачивал и ворочил ее из стороны в сторону двигатель работал на холостых оборотах луч прожектора елозил по стене напротив В пятне света мелькали спины, бока, конечности, головы и пасти тварей. Но два человека в кабине смотрели не на подземных монстров. Они смотрели друг на друга. «Зачем я его впустил сюда?» – спрашивал себя Илья. «Зачем? Зачем? Зачем?» «Послушай, колдун!» – первым заговорил сапер. Илья слушать не стал. «Сапер!» Сдавленно прорычал он, пытаясь дотянуться до горла ублюдка. «Тихо, тихо, тихо!» Откуда-то из-под плаща сапера появился пистолет. Ляск затвора, щелчок предохранителя и прохладный ствол Макарова уткнулся в лоб Илье. «Не дури, отключай машину, пока нас не сожрали вместе с ней. Говорить и сводить счеты будем позже». Комбайн тряхнуло особенно сильно. Тяжелую машину едва не опрокинуло. Скосив глаза, Илья различил в свете прожектора нечто, больше всего походившее на гигантскую мокрицу и двухвостку. Широкое, овальное и выпуклое кверху сегментированное тело. Бесцветный хитиновый панцирь, вытянутые пластины которого наслаиваются друг на друга. Шесть пар ног. Длинные усики впереди. Два хвостовых отростка сзади. Еще один толчок. Подминая под себя прочих тварей, мокрица навалилась на комбайн, сдвинула его с места, прижала к стене. В следующий миг, скрижещущая хитиновыми пластинами брюхо, накрыла кабину и закрыла обзор. Крыша прогнулась. Через толстое переднее стекло, уже пробитое пулей, прошла трещина. По металлу загрохотали обломки сталактитов и каменные глыбы. Кажется, тварь, влезшая на комбайн, обвалила карниз. с которого спрыгнул сапер. «Вырубай машину, колдун! Слышишь?» Ствол пистолета больно надавил на лоб. В голосе сапера появились истерические нотки. «Считаю до трех! Раз!» Тварь ворочалась над ними, сминая крышу кабины. Сверху сыпались земля и камни, погребая под собой мокрицу и комбайн. «Два!» Сапер держал пистолет обеими руками и все же ствол в его руках чуть подрагивал. цо сааппера было перекошено глаза полны ужаса глаза говорили выстрелил ну ладно илья усмехнулся в перепуганное лицо саппера вряд ли им удастся выбраться отсюда живыми, но все же было бы обидно погибнуть первым и не увидеть смерти мерзавца а он должен убедиться он должен знать наверняка, что на этот раз сапер сдохнет ради этого месть можно отложить не отказаться от нее, а лишь отсрочить. По пока ненадолго илья выключил зажигание и отключил всё свет погас двигатель умолк бур остановился. И снова кромешная тьма вокруг и ворочающаяся туша наверху под которой жалобно стонет металл и слабый едва доносящаяся из за завала шорох прочих тварей. и заклятый враг на расстоянии вытянутой руки саперу сейчас видно не было, но слышно было его дыхание ствол а толба ильи сапер отнял однако вряд ли убрал оружие далеко слышь сапер начал было илья ц с шипнули на него из темноты говори тише эти твари реагируют на шум действительно гигантская макрица снова беспокойно завозилась над ними. илья понизил голос на что еще они реагируют на движение вибрацию свет и запах что ж илья и сапер почти не двигались мотор не вибрировал света тоже больше не было запах наверное острая вонь выхлопав горючки и масло который пропитался комбайн забивала запах живых людей но не полностью макрица накрывшая машину своим телом уползать пока не спешила — Та стена в проходе за пещерой, — снова в полголоса заговорил Илья. — Она защищала от этой живности? — Защищала, — ответил снайпер. — И, как видишь, были причины не пускать вас сюда. — Что ж, теперь ясно, почему байбаки так яростно обороняли эту пещеру. Да потому что за ней пряталась смерть. Смерть для всех. — Каким надо было быть идиотом, чтобы сломать эту стену? — прошипел сапер. они по прежнему разговаривали шепотом теперь придется дожидаться пока твари уползут а ведь не дождешься сплюнул илья они уйдут когда сожрут все что могут сожрать чуть слышно ответил сапер по моему живность уже сожрала здесь всех людей кроме нас друг другау она пожирает с такой же охотой хмыкнул сапер а тут полно раненых и раздавленных тварей пока есть легкая добыча живность отсюда не уберется а потом куда твари отправятся потом прежде чем наступит подходящий момент и удастся прикончить сапа илья хотел вытянуть из него максимум информации если не найдут пищу в верхних ходах вернуться к воде а если найдут илья подумал об обитателях синей ветки для которых под метро было сейчас единственным спасением от муранчи значит задержится наверху пока пища не кончится потом все равно к себе вниз спустятся а там то они что жрут не в курсе может друг друга может тех кто еще глубже я туда не совался а что это вообще за живность такая знаешь откуда она взялась нет не знаю раздраженно прошептал сапер она тут брат всегда была наверное брат брат у ильи в груди забуха в висках застучала больше ни о чем другом он думать не мог ну тогда процедил илья сквозь зубы тогда расскажи-ка сапер о том что знаешь наверняка пришло время поговорить о более важных вещах тихий тихий едва различимый смешок выдал настроение сапера как мне удалось уцелеть и что я делаю здесь илья кивнул сжимая кулаки и переводя дыхание пусть скажет как выкарабкался и пусть потом сдохнет когда орджоникидзеские выставили меня из метро в противогазе со старым фильтром и с единственным патроном в стволе меня могло спасти только чудо начал сапер свой рассказ и помолчав немного продолжил а спас случай с счастливым случаем для сапера оказалась встреча с синим сталкером То ли сознательно забредшим на территорию красных то ли загнанным туда мутантами сапер заметил его первым дальше все было просто подпустить жуоееда поближе и одинокая фигура на улице одиночный выстрел из засады удачный выстрел из Именно так сапер потратил свой единственный патрон, приобретя взамен исправный противогаз с меткой синей ветки, обрез охотничьий двустволки, патроны с картечью и перепачканный но добротный сталкерский плащ, простреленный в районе сердца. В придачу драный рюкзачок набитый нехитрой добычей синего. пара мужских журналов с обнаженными грудастыми красотками детская книжка с картинками блокнот и разноцветные карандаши несколько пачек слившихся леденцов коробка шоколада женские тампоны аптечка с какими то таблетками бинтами и пластырями осматривая добычу сапер думал о том что макаровская пуля любезно оставленная ему орджоникитзовскими для самоубийства была обменена по очень выгодному курсу и главное у него появился шанс выжить обшманав труп и перетащив трофеи в небольшой подвальчик, где на его счастье не оказалось мутантов сапер переоблачился в защитный костюм синего. Кровь с чужого плаща он вытер тампонами, пулевое отверстие залепил изнутри пластырем, а снаружи замазал грязью так, что разглядеть дырку стало практически невозможно. Свой плащ и противогаз сапер надел на мертвеца, оставил возле трупа пистолет и отошел подальше. Очень вовремя отошел. Укрывшись в ближайшие многоэтажке, он видел, как на запах свежей крови сбежались мутанты. Мертвый сталкер был растерзан в считанные секунды, а противогаз и плащ сапера изорваны в клочья вместе с жукоедом. Инсценировка собственной смерти удалась на все сто. Это на тот случай, если старые друзья захотят убедиться в том, что сапер благополучно убыл на тот свет. Возвращаться на красную ветку было опасно. Экс-начальника аэропорта многие знали в лицо, да и искалеченная правая рука слишком броская примета. А слухи о том, что случилось с его станцией и какую роль он сыграл в произошедшем, должны были быстро распространиться по всей линии. В общем, вряд ли ему теперь будут рады на родной ветке. Но и долго оставаться на поверхности тоже равносильно самоубийству. Был только один выход. сапер отправился на синюю ветку расстреляв по дороге почти все патроны и едва не став добычей хозяйничающих в городе монстров он все же добрался до площади ленина выбора не было и сапер постучался в гермоворота расположенной здесь же синей станцией его узнали вернее не его конечно опознали вещи которые были на нем и при нем может быть только поэтому ему и открыли. Убитый сапер, как выяснилось в свою последнюю вылазку, отправился именно отсюда со станцией метро площадщаь ленина. Здорово, комар! поприветствовали сапера часовые. Заходи, чего стоишь. В ответ сапер помахал рукой. В пятипалой сталкерской перчатке его трехпалая ладонь казалась вполне нормальной. Особая примета, отличавшая бывшего начальника аэропорта от мертвого сталкера по кличке комар, не бросалась в глаза. пока не бросалась.